Поверх бордового платья на ней был надет белый фартук из какой-то прозрачной ткани, украшенной кружевами. На кармашке было вышитое имя «Маргарита». Свои пышные темные волосы женщина уложила в высокую прическу, а сверху, наподобие короны, пристроила маленькую форменную шапочку. «Здравствуйте, Маргарита!»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 Оказавшись в машине, Алексей пристально уставился на устроившегося на пассажирском сиденье Валика. Тот, кажется, не замечал этого взора. Продолжал болтать и улыбаться, сжимая в руках бутылку молока. «Валик — это ведь Валентин, так?» Охрившим голосом заторможенно выговорил Алексей. «Не Валерий». «Из чего я взял, что Валерий?»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 Что это означало для него Алексея? Каким образом вписывалось в общую головоломную картину? Валик молчал, смотрел прямо перед собой. «Значит, ты не умер?» «Как видишь, не стал ничего отрицать гробовой». «А я всё гадал, узнаешь или нет. Детская память непредсказуема».